На Кречмаре был широкий мышиного цвета халат, бородатое лицо выражало мучительное напряжение. Он прислушивался. Последнее время он только и делал, что прислушивался, и Горн это знал, и внимательно наблюдал отражение каких-то ужасных мыслей, пробегавших по лицу слепого, и при этом испытывал восторг, ибо все это было изумительной карикатурой, высшим достижением карикатурного искусства». Затем Горн, желая еще обострить забаву, легонько шлепнул себя по колену, и Кречмар, который как раз поднимал руку к нахмуренному своему челу, замер с приподнятой рукой. Тогда, медленно поддавшись вперед, Горн тронул это чело пушистым концом длинной былинки, которую только что сосал. Кречмар, странно и отрывисто вздохнув, отогнал невидимую муху. Горн пощекотал ему губы, снова отгоняющий жест. Это было весьма смешно. Вдруг слепой резко двинулся, насторожившись. Горн повернул голову и увидел через стеклянную дверь краснолицего толстяка, как будто знакомого, с автомобильными очками над бровями, остолбеневшего от изумления на каменной площадке веранды. Горн, глядя на него, приложил палец к губам, и хотел еще показать, что сейчас выйдет к нему. Но тот рванул дверь и вступил в гостиную. «Конечно, я вас знаю. Ваша фамилия Горн», сказал Макс, тяжело дыша, и смотря в упор на этого голого человека, который ухмылялся и все прикладывал палец к губам, нисколько не стыдясь своей отвратительной ноготы. Кречмар между тем встал, розовая краска шрама словно разлилась по всему его лбу. Он стал вдруг кричать, Кричать совершенно бессмысленно, и только постепенно из этой мешанины грудных звуков стали образовываться слова. «Макс, я тут один!» — кричал он. «Макс, скажи, что я один! Горн в Америке! Горна здесь нет, я умоляю! Я ведь совершенно слеп!» «Дурак!» — сказал Горн, махнув рукой и побежал к двери, ведущей на лестницу. Макс схватил трость, лежавшую на полу около кресла, догнал Горна. Горн обернулся, выставив ладони — И Макс, добрейший Макс, который в жизни своей не ударил живого существа, со всей силы треснул горно-палкой по голове около уха. Тот отскочил, продолжая усмехаться, и вдруг произошла замечательная вещь. Словно Адам после грехопадения, горн, стоя у стены и осклабясь, пятерней прикрыл свою ноготу. Макс кинулся на него снова, но голый увильнул и взбежал по лестнице. В это мгновение что-то навалилось сзади на Макса. Это был Кречмар. Он кричал, он держал в руке мраморное пресс-папье. «Макс!» — захлебывался он. «Макс, я все понимаю, дай мне пальто, дай скорее пальто. Оно тут, в шкапу!» «Желтое?» — спросил Макс, борясь с одышкой. Кречмар сразу нащупал в кармане то, что ему было нужно, и перестал кричать. «Я немедленно везу тебя прочь отсюда», — сказал Макс. «Снимай халат и надевай пальто. Оставь это пресс-папье. Дай я тебе помогу». Это чудовищно, что они тут делали с тобой. Вот, бери мою шляпу. Ничего, что ты в ночных туфлях. Пойдем, пойдем, Бруно. У меня там внизу автомобиль. Главное, скорее убраться из этого застенка. Нет, — сказал Кречмар. Нет, я сперва должен с ней поговорить. Она должна подойти ко мне вплотную, вплотную. Сейчас вернется, подождем ее. Я хочу, Макс. Это продлится одну минуту. Но Макс вытолкнул его на веранду, затем в сад, и, увидя оттуда на дороге свой автомобиль, заорал и замахал, призывая шофера. «Только чтобы она подошла ко мне», — повторял Кречмар. «Совсем близко. Ради бога, скажи, Макс, она уже здесь? Может быть, она уже вернулась? Может быть, она идет рядом?» «Нет, Бруно, успокойся. Идем, пожалуйста. Никого нет, только этот голый смотрит из окна. Пойдем, милый, пойдем». «Я пойду», — сказал Кречмар. «Но только ты скажи мне, если ее увидишь, мы ее можем встретить. Тогда не мешай ей, пускай она ко мне приблизи, прибли, бли, приблизи блися». Они стали спускаться по тропинке, но через несколько шагов Кречмар вдруг повалился навзничь в глубоком обмороке. Макс едва успел его поддержать. Подоспел запыхавшийся шофер. Он и Макс понесли Кречмара в автомобиль. В это время подъехала Таратайка, из нее выскочила Магда. Она побежала, крикнула что-то, но автомобиль попятился, чуть ее не задавил и сразу ринулся вперед и скрылся за поворотом.